Владимир Баженов. Шедевры эпохи Возрождения. Иллюстрации к данной книге вы найдете в PDF-приложении. Читает Нина Гуркова. Предисловие. Возрождение, Ренессанс — одна из самых ярких эпох в истории мирового искусства. Это было время нового осмысления природы и человека. время великих имен и универсальных гениев, время грандиозных перемен в истории европейских народов, оставившие глубокий след в европейской культуре. Границы Ренессанса условны, так как для каждого европейского государства они разные. Эпоха Возрождения пришла на смену темному Средневековью, полностью подчиненному церковным канонам. и предшествовало последующему просвещению и новому времени. Приблизительно этот период охватывает 14-16 века в Италии, 15-16 века в странах, расположенных к северу от Альп. В это время в Европе старый средневековый уклад жизни постепенно разрушался. В условиях высокого уровня городской цивилизации Начался кризис феодализма и процесс зарождения капиталистических отношений. Происходило складывание наций и создание крупных национальных государств. Появилась новая форма политического строя — абсолютная монархия. Духовный мир человека тоже менялся. Великие географические открытия и гениальное изобретение Иоганна Гутенберга «Книгопечатание» способствовали расширению культурных горизонтов людей. Поэтому неудивительно, что в эту непростую переходную эпоху и возник новый тип культуры, поставивший в центр своих интересов человека и окружающий его мир. Ренессанс опирался на наследие античности, которое, тем не менее, осмыслил по-другому, чем в Средние века, а во многом и заново открыл. впитав в себя лучшие достижения средневековой культуры, в первую очередь светской, народной, рыцарской, городской. Поэтому не случайно для Возрождения характерно светское восприятие и осмысление мира, утверждение ценности земного бытия, величия разума и творческих сил человека и достоинства личности. Идейной основой Возрождения стало движение гуманизма, от латинского «humanus» — человеческий. Если в античную эпоху гуманизм оценивался как качество воспитанного и образованного человека, возвышающего его над необразованным, то в средневековую эпоху он уже понимался как качество греховной порочной природы человека, ставившей его ниже ангелов и Бога. То в эпоху Возрождения все изменилось. человеческая природа стала оцениваться оптимистично. Человек эпохи Возрождения был охвачен жаждой самоутверждения, великих свершений, активно включался в общественную жизнь, заново открывал для себя окружающий мир и природу, восхищался их совершенством и красотой. Формирование культуры Возрождения в разных странах не было одновременным и шло неодинаковыми темпами. Раньше всего она сложилась в Италии с ее многочисленными городами, где уровень цивилизации и политической самостоятельности был очень высок, а античные традиции более прочные, чем в других европейских странах. Более столетия Италия несла гордое звание единственной страны ренессансной культуры. Но к концу 15 века возрождение начало довольно быстро набирать силу в Германии, Нидерландах, Франции. В 16 веке в Англии, Испании, странах Центральной Европы. Вторая половина 16 века стала временем не только грандиозных достижений европейского возрождения, но и проявлений кризиса новой культуры, вызванного контрнаступлением реакционных сил. и внутренними противоречиями развития самого Ренессанса. Из всех областей культуры искусство занимало в Италии первое место. Оно было естественным творческим выражением людей того времени, а первое место среди видов искусства принадлежало изобразительным искусствам и архитектуре. Поэтому не случайно именно с этой эпохой ассоциируются имена великих живописцев, скульпторов, архитекторов, которые сегодня известны любому образованному человеку. Живопись эпохи Возрождения составляет золотой фонд не только европейского, но и мирового искусства. Историки делят Ренессанс в живописи на четыре этапа. Прото-Ренессанс — раннее, высокое и позднее Возрождение. Его ранний этап в Италии относится к первой половине 15 века. но он подготавливался всем ходом развития искусства второй половины XIII-XIV веков и эпохой, получившей название проторенессанс. Проторенессанс — дученто, тесно связан со Средневековьем, с романскими готическими традициями. Это время можно считать подготовкой возрождения. Оно, в свою очередь, делится на два периода. до смерти Джотто Ди Бондоне и после, 1337 год. Ярчайшие мастера жили и работали в первый период, второй же связан с эпидемией чумы, обрушившейся на Италию. Одним из ведущих мастеров поздней итало-византийской живописи прото-ренессанса был итальянский художник и скульптор Пьетро Каваллини. Опираясь на традиции позднеантичной живописи, он первым из мастеров прото-ренессанса отошел от канонов средневекового итало-византийского искусства. Его знаменитые мозаики в церкви Санта-Мария интра Стевере и фрески в церкви Санта-Чичилия интрастевере отличаются почти материальной осязаемостью и объемностью форм. использованием тонких цветовых градаций и светотеневой моделировки. Условность и ограниченные возможности мозаичной техники не помешали Каваллине создать живописные образы, в которых просматриваются черты, свойственные византийскому искусству, а также элементы древнехристианской живописи и некоторые приемы построения перспективы, характерные для позднеантичной живописи. Трон Мадонны в Благовещении по своей архитектуре имитирует римскую триумфальную арку, а в фигуре ангела с распростертыми крыльями уже чувствуется дыхание образов раннего Возрождения. Творчество Каваллини оказало большое влияние и на итальянских художников начала XIV века, в том числе на великого живописца проторенессанса Джотто ди Бондоне. Так же, как и Пьетро Каваллини, Арнольфо Ди Камбио был идейным предшественником великого Джотто и подлинным создателем протуренессансного искусства. Его работы служат своеобразным мостом между архитектурой поздней готики и архитектурой Возрождения. Он больше известен как архитектор, первый создатель проекта фасада Флорентийского собора и строитель палаццо Веккио, Во Флоренции, а также скульптор, воспринявший дух и художественную традицию греческого искусства. Но все же центральной фигурой искусства проторенессанса стал великий реформатор живописи Джотто ди Бондоне, наметивший путь, по которому пошло дальнейшее развитие живописи, наполнение религиозных форм, светским содержанием и постепенный переход. от плоскостных изображений к объемным и рельефным. Использовав ряд известных в его время приемов, угловые ракурсы, упрощенную или античную перспективу, он придал пространству иллюзию глубины, ясность и четкость структуры. Одновременно он разработал приемы тональной свето-теневой моделировки при помощи постепенного высветления основного насыщенного красочного тона, что позволило придать формам почти скульптурную объемность и в то же время сохранить сияющую чистоту цвета и его декоративные функции. Джотто родился в 1266 или 1267 году в Веспиньяно, Виккио. Вазари писал, что он был учеником Чимабуэ, но современные исследователи подвергают этот факт сомнениям. В процессе обучения он овладел мастерством универсалиста, его живописные работы стали новаторскими, а их автор — реформатором живописи того времени, переломившим устойчивые средневековые традиции. Кроме живописи он освоил и мастерство архитектора, которое с успехом применил в руководстве строительством флорентийского «Дуомо» и его колокольни. Основным направлением творчества Джотто ди Бондоне стали фресковые росписи церквей Ассизи, Падуи и Флоренции на библейские сюжеты. Росписи Джотто в капелле «Дель Арена» по замыслу и реализации являются не только вершиной итальянского средневекового искусства, но и одним из наиболее уникальных живописных ансамблей того времени. В этих фресках можно увидеть квинтэссенцию гениальности этого великого мастера проторенессанса, обеспечившую ему место в истории мирового искусства и закрепив за ним статус образца для подражания множества живописцев. Период раннего возрождения, треченто, в Италии охватывает собой время с 1420 по 1500 год. Итальянское искусство 15 века отличается большой пестротой. Различие условий, в которых формировались местные школы, порождало разнообразие художественных течений. В этот период архитекторы и живописцы еще не вполне отрешились от преданий недавнего прошлого. но уже пытались присовокуплять к ним элементы, заимствованные из классической древности. Лишь впоследствии и только мало-помалу, под влиянием изменяющихся условий жизни и культуры, художники полностью отрешились от средневековых основ и смело воспользовались образцами античного искусства, как в общей концепции своих произведений, так и в их деталях. В эпоху Раннего Возрождения средоточием новаторства во всех видах искусства стала Флоренция, Флорентийская школа и архитекторы Филиппо Брунеллески, Леон Батиста Альберти, Бернардо Расселина, скульпторы Лоренцо Гиберти, Донателло, Якопо Делла Кверче, Антонио Расселино, Дезедерио да Сеттиньяно, живописцы Мазаччо, Филиппо Липпи, Андрео Дель Кастаньо, Паоло Учелло, Фра Анжелико, Сандро Боттичелли, которые создали пластически цельную, обладающую внутренним единством концепцию мира, распространившуюся постепенно по всей Италии. В Урбино творил Пьеро Делла Франческо, в Феррари Франческо Дель Косса, В мантуе Андреа Мантенья, а Антонелло да Мессина и братья Джентиле и Джованни Беллини прославили Венецию. Великим скульптором Ренессанса был Донателло. Новаторские идеи мастера удивляли современников своей смелостью и произвели настоящий переворот в итальянском искусстве. Одним из первых в Италии Донателло творчески осмыслил опыт античной скульптуры и пришел к созданию классических форм и видов ренессансной скульптуры. Свободно стоящие статуи, настенного надгробия, конного памятника и живописного рельефа. Решающую роль в развитии архитектуры Ренессанса сыграл Брунель Лески. Он возродил античное понимание архитектуры, не отказываясь в то же время от средневекового наследия. Брунеллески возродил ордер, поднял значение пропорций и сделал их основой новой архитектуры. Эпохой высокого возрождения, Quattro Cento. В Италии можно считать период с 1500 по 1527 год. В это время центр тяжести итальянского искусства из Флоренции переместился в Рим, благодаря вступлению на папский престол Юлия II. Пантификат Юлия II был эпохой важнейших достижений в области искусства, что прямо соответствовало поставленной им цели вернуть Риму, центру христианского мира, былую славу и величие. При Юлии II и его ближайших преемниках, в Риме было построено множество монументальных зданий, исполнялись великолепные произведения скульптуры, были написаны фрески и картины, до сих пор считающиеся шедеврами живописи. Главным мотивом искусства Высокого Возрождения выступает образ гармонически развитого и сильного как телом, так и духом человека, который находится выше повседневной обыденности. Памятники, созданные в Италии на рубеже XV-XVI веков, поражают своей зрелостью и совершенством исполнения. Это период наивысшего расцвета итальянского искусства. Искусство Высокого Возрождения дало миру таких выдающихся мастеров, как Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонаротти. поэтому историю этого периода по праву можно считать хронологией творчества этих мастеров. Все трое были великими живописцами, работали как в сфере монументальной живописи, фрески, так и в станковой. Каждый из них стал первооткрывателем идей, образов, приемов, определивших дальнейшее развитие изобразительного искусства. Три гениальных мастера отражают разные стороны европейской культуры. Леонардо — дерзновенный прорыв в неведомое, жажду познания мира, проникновение в тайны природы. Рафаэль — постижение тончайших состояний человеческой души. Микеланджело — титаническую героику, драматичность и величие. Одновременно они воплощают и три основных пласта живописи. Леонардо — эпически-повествовательный, Рафаэль — лирический, Микеланджело — драматический. К величайшим мастерам Высокого Возрождения можно отнести Джорджоне и Тициана, крупнейших представителей Венецианской школы живописи. Венецианская школа относится к особому, самобытному направлению в искусстве, которое появилось в Венеции эпохи Возрождения начиная с конца 1400-х годов, и которая во главе с братьями Джованни и Джентиле Беллини развивалась до 1580-х годов. Новаторский акцент и особенности венецианской школы живописи, связанные с использованием цвета для создания форм, сделали ее отличной от флорентийского ренессанса, где рисовали формы, заполненные цветом. Это привело к появлению в работах революционного динамизма, беспрецедентного богатства цвета и особого психологического выражения. После Джованни Беллини основные пути венецианской школы были подхвачены его учениками Джорджоне, а позднее Тицианом. Джорджо Барбарелли да Кастельфранко — Родился в 1476 или 1477 году в городке Кастельфранко Венецианской провинции. В 1493 году Джорджоне перебрался в Венецию и поступил в мастерскую Джованни Беллини, у которого многому научился и получил прекрасную школу колористического мастерства. В 1497 году появилась его первая самостоятельная работа «Христос, несущий крест». В 1504 году кондотьер Туцио Костанцо в память о сыне поручил Джорджоне создание алтарной композиции «Мадонна с младенцем на троне между святым Франциском и святым Либералисом» «Мадонна Кастельфранко». в соборе Кастельфранко, которая стала самой знаменитой из работ живописца. В этом произведении Джорджоне полностью отошел от канонического написания святого собеседования. Мадонна Джорджоне — не религиозный символ, а прекрасная земная женщина. В другой своей ранней картине «Юдифь» Джорджоне также стремился воплотить возвышенный эстетический идеал. Его стройная и нежная Юдифь предстают перед зрителем как носительница светлого, чистого начала в жизни. Ранний период творчества Джорджоне завершает полотно Три философа. Около 1506-1507 годов художник написал для молодого венецианского патриция Габриэле Вендрамина полотно Гроза. в котором обратился к теме природы, сумев раскрыть те стороны действительности, которые никто не затрагивал до него. В 1500-х годах Джорджонни становится популярным и знаменитым. Молодые художники, среди которых был Итициан, покидают мастерскую Беллини и переходят к нему. Около 1507-1508 годов Джорджоне создал картину, которой было бы достаточно, чтобы считать его одним из самых больших художников Возрождения — спящую Венеру. Последняя из дошедших до нас картин Джорджоне — сельский концерт. В 1510 году на Венецию обрушилась эпидемия чумы. Одной из жертв ее стал Джорджоне, который погиб осенью 1510 года в расцвете творческих сил». Немецкий искусствовед Рихард Мутер писал, «Цитата: «Что сделал Леонардо для всего света, то сделал Джорджоне для Венеции». Конец цитаты. С 1540-х годов начался период позднего возрождения, Чинквеченто. Италия того времени попала под власть иностранных держав, и стала главным оплотом феодально-католической реакции. Кризисом было охвачено и искусство. Художники стали ограничиваться заимствованиями сюжетов и приемов великих мастеров. В их работах еще было много утонченности, остроты, изящества, но уже сквозила горечь, равнодушие, произведения утратили свою теплоту и естественность. Для живописи стали характерны взвинченность и изломанность линий, удлиненность или даже деформированность фигур, зачастую обнаженных, напряженность и неестественность поз, необычные или причудливые эффекты, связанные с размерами, освещением или перспективой, использование едкой хроматической гаммы, перегруженность композиции. Но обилие этих внешних художественных воздействий растворилось в неповторимой творческой индивидуальности последнего из великих мастеров итальянского возрождения живописцы Венецианской школы позднего возрождения Тинторетто. Вслед за поздним Микеланджело и Тицианом Тинторетто проложил новые пути в искусстве. Мастер восстал против сложившихся традиций в изобразительном искусстве. соблюдения симметрии, строгого равновесия, статичности. Расширил границы пространства, насытил его динамикой, драматичным действием, стал ярче выражать человеческие чувства. Он создатель массовых сцен, проникнутых единством переживания. О детстве Якупо Робусти, больше известном как Тинторетто, мы знаем мало. Он родился в 1518 году или в 1519 году в Венеции. Уже подростком он решил обучаться живописи у Тициана, но был изгнан из мастерской спустя всего 10 дней. Период юности и становления Тинторетто в профессии практически не исследован. Долгое время он занимался в основном росписью фасадов, пока не получил заказ от братства святого Марка. В результате он написал свой первый шедевр «Чудо Святого Марка». А разногласия с заказчиком, пораженным непривычной композицией и динамикой картины, привлекли к нему внимание новых клиентов. Вскоре появились такие работы, как «Святой Рох, исцеляющий чумных» в 1549 году, цикл картин «Страшный суд» с 1550 по 1553 год, Окончательное признание он получил после приглашения расписывать дворец Дожий в 1553 году, для которого он создал грандиозное полотно «Воскресение праведников» или «Рай», а также «Венеция богини Морей», «Завоевание цары» и другие. С 1564 года началось сотрудничество Якопо Рубусти с братством Сан-Рокко, Святого Роха, для которого он создал ряд настенных панно и плафонов в Сколо-ди-Сан-Рокко, распятие или Голгофа, избиение младенцев, Мария Магдалина в пустыне, Медные змей и другие. Тинторетто умер в 1594 году, 31 мая, и до последнего дня он не прекращал творить. Последняя значительная работа Тинторетто «Тайное вечере» — одновременно и самая наглядная иллюстрация его творческого метода. В архитектуре позднего возрождения в произведениях Микеланджело, Джакобо да Виньолы, Джулио Романо, Бальдасара Перуцци, возрос интерес к пространственному развитию композиции, подчинению здания широкому градостроительному замыслу. Получивших богатую и сложную разработку общественных зданиях, храмах, виллах, палацо, ясная тектоника раннего возрождения сменилась напряженной конфликтностью тектонических сил. Об этом свидетельствуют постройки Якопа Сансовино, Вино, Галиацо Олесси, Микели Сан-Микели, Андреа Палладио. Ренессанс был принадлежностью культуры Италии лишь до конца XV века. Однако на рубеже 15-16 веков возрождение преодолело границу Италии и быстро распространилось в Западной Европе, Франции, Нидерландах и Германии, в некоторой степени в Испании, Чехии и Польше. Северное возрождение, конечно, имеет свою специфику, свое неповторимое лицо. Тем не менее, и у северного, и у классического итальянского ренессанса была общая основа — гуманистическое движение, возникшее как следствие кризиса феодального строя в целом и феодальной идеологии в частности. Наиболее необыкновенный характер северного ренессанса выразился в художественной культуре Германии и Нидерландов. Главными центрами искусства стали Аугсбург, Антверпен, Амстердам, Галли, Нюрнберг. Творчество Питера Брейгеля-старшего — это вершина искусства Северного Возрождения середины XVI века. В Германии величайшим представителем немецкого Возрождения был Альбрехт Дюрер. Но не единственным. Здесь творили такие талантливые мастера, как Матис Нитхард, Лукас Кранах-старший, Ханс Хольбейн-младший и другие. Переворот, произведенный в эпоху Возрождения в области духовной культуры и искусства, имел огромное историческое значение. Никогда еще в Западной Европе искусство не занимало такого выдающегося места в обществе. На протяжении последующих трех веков Европейское искусство развивается на основе усвоенных и узаконенных художниками Возрождения принципов. Искусство Возрождения сохраняет притягательную силу и в наши дни.